Глава тридцать вторая. Пятнадцатое мая. На следующий день Нора стояла в рабочей палатке и глядела на длинный пластиковый стол, застеленный черным бархатом. На нем были разложены все кости, обнаруженные на месте гибели пила. Все тщательно каталогизированы, фрагменты собраны воедино — Вместе с помощниками Нора тщательно осмотрела место падения и была уверена, что они подобрали все украденные кости. Многие были повреждены при ударе о камни, но команда идентифицировала их по фотографиям из базы данных и за утро сложила осколки вместе. Специальная археологическая программа, которой они пользовались в процессе раскопок, значительно ускорила процесс. «Да, неприятно». — протянул Клайв, стоявший рядом с Норой. — И это еще мягко выражаясь. Нора лишь покачала головой. — Что будет, когда агентесса из ФБР узнает? — Может, мы его проглядели? — спросил Клайв. — Уверена. Мы собрали все до последнего осколка. — Выходит, Пил похоронил его где-то в другом месте? — Похоже на то. Но почему? Их разговор прервал голос возле палатки. «Можно войти?» «О боже!» — подумала Нора, легка на помине. К досаде Норы агент Свонсон поставила палатку в двух шагах от главного лагеря и уезжать явно не планировала. «Проходите!» — откликнулась Нора. Агент ФБР шагнула внутрь. «Это те самые кости, которые увёз пил?» Нора вздохнула. Тянуть с неприятным разговором нет смысла. Лучше все сказать сейчас. Да, подтвердила она. И, похоже, у нас проблема. Агент Свонсон достала блокнот. Какая? Не хватает одного черепа и, кажется, нескольких позвонков. Чьих останков не досчитались? Паркина. Во взгляде агента мелькнуло удивление, быстро сменившееся оживленным блеском. — Что это, азарт? — Вы уверены, что отсутствует именно череп Паркина, Альберта Паркина? — Да. — Может быть, вы его не заметили, когда собирали кости? — Исключено. — Еще что-то пропало? — Насколько могу судить, нет. Агент застрочил в блокноте. Клайв прибавил. Остается предположить, что перед падением Пил успел похоронить череп в другом месте. Свонсон обратилась к Норе. «Вы тоже так считаете?» «Не знаю», — ответила Нора. «Как-то странно хоронить останки одного человека в разных местах. Впрочем, в этой истории все странно. Если Пил так хотел устроить настоящие христианские похороны, почему утащил кости в горы вместо того, чтобы перенести их, На освещенную землю. Клайв покачал головой. У этого типа с головой не в порядке, вот и все объяснение. Ну, сами посудите. Останки Саманты Карвил, в отличие от остальных, были похоронены подобающим образом, насколько это возможно, в горах. А пил все равно их украл. Кори устремила на Нору пристальный взгляд. Когда я приезжала в первый раз, вы сказали, что не идентифицировали останки Паркина? «Мы договорились, что как только вы это сделаете, сразу уведомите меня. А теперь вы на сто процентов уверены, что не хватает именно черепа Паркина. То есть вы установили его личность, но не сообщили мне». Нору и раньше беспокоили легкие угрызения совести. Произведя впечатление на Клайва, она немного увлеклась. Теперь же они вернулись с удвоенной силой. Оставалось надеяться, что у нее не слишком виноватый вид. После вашего отъезда мы продолжили исследование. Ваше замечание по поводу сломанной ключицы нам помогло. Мы использовали нашу базу данных об артефактах и топографическую программу, чтобы идентифицировать череп. Но без анализа ДНК наши результаты нельзя считать стопроцентно точными. Это было всего лишь день или два назад. Значит, сломанную ключицу все-таки нашли. Нора кивнула. Вы говорите, пропали черепа позвонки, то есть ключица на месте? Верно. Можно на нее взглянуть? Конечно. Правда, понадобится время, чтобы она вам прямо сейчас нужна. Не волнуйтесь, дело не срочное. А сейчас я хочу задать несколько вопросов вам и остальным участникам экспедиции. Собираетесь нас допрашивать? Нет. Пока никакого принуждения, просто собираю информацию. Если вы не против, воспользуюсь этой палаткой. Место, уединенное в стороне от лагеря, то, что надо». «Неужели без этого не обойтись?» «Нет. И начать я хотела бы с вас, доктор Келли». Нора глубоко вздохнула. «С меня? Когда?» «Прямо сейчас».